Глава 3. Правило времени. Или «Не суетись, а исследуй». Народная мудрость гласит «Поспешишь, людей насмешишь, и семь раз отмерь, один отрежь». Все мы хорошо знаем, что это правильно, но вот только следовать этим нехитрым рецептам мы так и не научились. Почему? Потому что, во-первых, очень боимся потерять лицо, выглядеть несообразительными и нерешительными. А также боимся потерять пальму первенства, инициативу и положение лидера. В быстроте нам видится превосходство. Но есть у этой беды и вторая причина. Мы не понимаем, чем тактика отличается от стратегии. Короче говоря, отправляемся на поиски выдержки и здравомыслия.